хотя бы сегодня ему доложит и без меня еще до нашего приезда ты же знаешь что он отправился с отцом в аббатство выпить чашку кофе перед сегодняшним торжеством да сказала она мне самому жаль дедушку ты ведь знаешь как я его люблю но все обязательно выплывет наружу уже сегодня днем когда он вернется от бабушки И, тем не менее, я больше не могу видеть кирпичи и слышать запах звездки. — Пока что, во всяком случае. — Пока что? — Да. — А что скажет твой отец? — О, — быстро ответил Йозеф, — он огорчится только из-за дедушки. Сам он никогда не интересовался созидательной стороной архитектуры. Его занимали только формулы. Обожди, не оборачивайся. — Значит, это касается твоего отца? — Так я и чувствовала. Я жду, не дождусь увидеть его. По телефону я уже несколько раз разговаривала с ним. Мне почему-то кажется, что он мне понравится. — Он тебе понравится. — И ты увидишь его не позже сегодняшнего вечера. Мне тоже надо идти с тобой на день рождения непременно. — Ты даже не представляешь, как обрадуется дедушка. К тому же он ведь пригласил тебя по всей форме. Марианна попыталась было высвободить свою голову, но Йозеф, смеясь, все так же крепко держал ее. — Не надо, — сказал он, — так гораздо удобнее беседовать. — И лгать, умалчивать, — возразил он. — Ты любишь своего отца? — Да, особенно с тех пор, как узнал, что он еще такой в сущности молодой. — Ты не знал, сколько ему лет? — Нет. — Мне всегда казалось, что ему лет пятьдесят-пятьдесят пять. Смешно, но я никогда не интересовался тем, сколько ему в действительности лет. Только позавчера, получив свою метрику, я узнал, что отцу всего сорок три года. И прямо-таки испугался. Не правда ли? Он еще совсем молодой. — Да, — сказала она, — тебе ведь уже двадцать два. Вот именно. До двух лет меня звали не Фемель, а Шрелла. Странная фамилия, да? Ты на него сердишься за это? Я на него не сержусь. Что же он мог такого сделать, из-за чего ты вдруг потерял желание строить? — Я тебя не понимаю. — но Хорошо. Почему в таком случае он ни разу не навестил тебя в аббатстве святого Антония? — Очевидно, стройки не представляют для него интереса. Быть может, также он слишком часто ездил туда в детстве, понимаешь, во время воскресных прогулок с родителями. Взрослые люди отправляются в те места, где прошло их детство, только если им хочется погрустить. — А ты тоже совершал когда-нибудь воскресные прогулки с родителями? — Не так уж часто. Обычно мы гуляли с мамой, бабушкой и дедушкой. Но когда отец приезжал в отпуск, он тоже присоединялся к нам. — Вы ездили в аббатство святого Антония? — Да, случалось. — Все-таки я не понимаю, почему он ни разу не навестил тебя. Ну, просто-напросто стройки ему не по душе. Быть может, он немного чудаковат. В те дни, когда я неожиданно возвращаюсь домой, он сидит в гостиной за письменным столом и царапает что-то на светокопиях чертежей. У него их целая коллекция. Но я думаю, что отец тебе все же понравится». Ты мне ни разу не показывал его карточку. А у меня нет его последних фотографий. Знаешь, в его облике чувствуется что-то трогательно старомодное. В одежде и в манере держать себя он очень корректный и любезный, но гораздо старомоднее дедушки. Я жду не дождусь увидеть его. А теперь мне можно обернуться? Да. Йозеф отпустил ее голову. И когда Марианна быстро обернулась, он попытался изобразить на своем лице улыбку, но под взглядом ее круглых светло-серых глаз эта вымученная улыбка скоро погасла. — Почему ты не скажешь мне, в чем дело?